Лайла знала, что рано или поздно все должно закончиться. Съездив на то место, где Ленард нашел девочку, она вернулась домой и начала искать. Сперва полезла в шкаф, где у них хранились старые пластинки, потом осмотрела гардеробную. В течение нескольких дней она перерыла весь дом, не пропустив ни одной коробки, ни одного ящика со старыми вещами, ни одного укромного уголка. Так ничего и не обнаружив, Лайла начала все сначала. Вдруг она в первый раз чего-то не заметила. Иногда ей попадалась какая-нибудь давно забытая игрушка или сувенир из заграничной поездки. Обнаружив деревянную фигурку с Майорки, она долго вертела ее в руках. Надо же, она совсем забыла об этом странном человечке, который открывает рот и выдает сигарету, если нажать на его шляпу. Лайла попыталась убедить себя. Вот, она нашла искомая в то же время понимая, что обманывает себя, и ей не найти того, что она ищет. Но остановиться она уже не могла. Иногда она спускалась в подвал и смотрела, как малышка занимается тем же самым, поисками. Лайле казалось, вот-вот, и она достигнет предела. В голове щелкнет, и она окончательно сойдет с ума. Дошло до того, что Лайла начала с нетерпением ждать того дня, когда это произойдет. Ведь тогда ей больше не придется ни за что отвечать. У нее будет, как у малышки, своя кровать, своя комната и кормление по часам. Больше ничего. Поиски ее измотали. Лайла стала все больше времени проводить в гостиной, сидеть в кресле, уставившись в пустоту. У нее не было сил искать, не было сил решать кроссворды. Даже думать она уже тоже не могла. Время от времени заходил Ленард с очередной пренебрежительной репликой, но она едва разбирала его слова. Она ощущала лишь легкое чувство стыда. Стыда за то, кем она стала. Как-то раз, когда Ленард в очередной раз уехал в Стокгольм, она просидела в кресле два часа и вдруг услышала тот самый щелчок, которого ждала. Или нечто похожее на него. Будто пелена упала, и она отчетливо разглядела правильное решение. Лайла резко выпрямилась, широко раскрыв глаза. Она забыла поискать в гараже. Сейчас она пойдет туда, выдвинет первый же ящик или откроет первую попавшуюся на глаза дверцу и найдет то самое. Неважно, что она там увидит, но эта вещь будет тем, что она искала. Вот решение. В радостном возбуждении, какого Лайла не испытывала уже много месяцев, она поковыляла к гаражу. Уехав, Ленард оставил дверь приоткрытой. Солнце ярко светило на выцветшем июльском небе. На высокой скамье валялись инструменты и запасные части от автомобиля, а под скамьей стояла тумбочка с тремя ящиками. Лайла провела по ним рукой, как участник розыгрыша, от выбора которого зависит, какой приз ему достанется. «Так, и что здесь у нас? Поездка на Мальдивы или сто килограммов кофе?» Лайла проговорила коротенькую считалочку, и ее указательный палец остановился на среднем ящике, который она тут же и выдвинула. Содержимое не оставило ей никаких сомнений. В ящике лежала всего одна вещь – моток новой, ни разу не использованной веревки длиной 10 метров. Лайла вытащила его и взвесила на ладони. «Ясно. Теперь она знает, как ей поступить. Очень разумный выход». С облегчением решила она. Следующие несколько дней Лайла провела будто в горячке. Повседневные хлопоты приобрели смысл, ведь она делала все это в последний раз. Сидя в детской, она с сожалением смотрела на бесплодные поиски малышки, радуясь, что ее собственный поиск окончен. Больше никакой боли в колене, никакого стыда из располневшего тела. Больше никаких терзаний из-за того, что ты вечно не дотягиваешь до нужного уровня. Все, хватит. Скоро ее страданиям придет конец. Ленард заметил перемену в жене и стал обращаться с ней мягче, почти дружелюбно. Она его не раздражала, как раньше. Но не более того. Ясно понимала Лайла. Он ее терпит, вот и все. Насколько легче ему будет жить, когда не придется тащить ее за собой». Никто не будет оплакивать ее кончину. Остается лишь сделать последний шаг. Тут-то и крылась проблема. Лайла не боялась смерти, но повеситься не решалась. Как ни глупо звучит, но она страшилась и боли, и того, что некрасиво будет выглядеть. Однако вовсе не обязательно использовать ту самую веревку. Находка в гараже указала ей путь, а уж каким способом Лайла добьется результата, не суть важно. Поразмыслив, она, наконец, придумала, как хочет умереть. Оставалось лишь дождаться подходящего случая. Ждать пришлось целый месяц. Начало августа выдалось дождливым, а потом несколько дней отстояла сухая солнечная погода. Идеальные условия для белых грибов. Ленард не мог упустить такой случай и отправился в лес, почему-то решив поехать не на машине, а на велосипеде. «Интересно посмотреть, с чем он вернется домой на этот раз», — пошутила Лайла и обескуражила Ленарта, поцеловав его на прощание в щеку. Перед тем, как скрыться за поворотом, он обернулся, Я она помахала ему рукой, а потом пошла за шлангом от пылесоса. полное спокойствие Лайла приступила к выполнению плана. Отсоединила шланг, сходила за рулоном изоленты. Лежа в груди слегка покалывала от предвкушения. Прощаться с малышкой она не стала. Если кому-то и было целиком и полностью наплевать на ее смерть, так это девочки. Они много времени провели вместе, но между ними так и не установилась связь. Ребенок жил в своем собственном мире, и людям там места не было. А как же сын? Джерри, конечно, расстроится. Лайла не представляла, как будут развиваться их отношения с отцом после ее смерти, но теперь ей уже все равно. Не сразу, но постепенно Лайла дошла до той точки, когда ничто не забудет настолько, чтобы отказаться от плана лишить себя жизни. Заперев дверь в гараж изнутри, Лайла зажгла свет. Беспощадный холодный свет люминесцентной лампы слепил ее, но тут уж выбирать не приходилось. Диаметр шланга от пылесоса так удачно совпал с диаметром выхлопной трубы, что изолента даже не понадобилась. Направив другой конец шланга внутрь машины, Лайла зажала его с помощью одного из задних стекол и села на водительское сиденье, захлопнув за собой дверцу. Ну вот и все. Ключ от автомобиля висел на кольце с брелоком в виде Снупи. Снупи — вымышленный пес породы Бигль, популярный персонаж комиксов Чарльза Монро Шульца. За неимением лучшего Лайла поцеловала симпатичного песика в нос, попрощалась с ним и повернула ключ зажигания. Мотор завелся. А вместе с ним и магнитола. Ах да, она забыла, что из-за неполадки в системе выключить радио, пока работает двигатель, невозможно. Поэтому, в то время как газы из выхлопной трубы будто туман наполняли салон, Лайла была вынуждена слушать шоу какого-то новомодного юмориста, который рассказывал Хохму о случае в баре. Закрыв глаза, она попыталась отключить и слух тоже. Не прошло и нескольких минут, как на нее навалилась сонливость и начало подташнивать. Вики будто налились свинцом и больше ей не принадлежали, потому что открыть глаза она уже не могла. Лайла рассчитывала, что все именно так и произойдет. Вот-вот и она потеряет сознание. Юморист закончил рассказ и повесла пауза. Предполагалось, что слушатели сейчас смеются. А потом ведущий поставил какую-то песню. Лайла умрет под звуки очередного поп-хита. Ну и черт с ним. Послышались бодрые звуки трубы, затем ритмичный барабан, а потом голос, который Лайла сразу узнала. От жениха сбежала я, да и от мамы тоже. И вот стою на палубе, мы держим курс на США. С вызовом в голосе пропила Юлия Цезарь строки своего хита «Энни из Америки», который она выпустила, когда ей было восемьдесят два. Сейчас последует припев. Тело Лайлы заранее напряглось, а челюсти жались, когда Юлия Цезарь забопила, что есть мочи «Соединенные Штаты Америки!» Магнитола аж задребезжала. Лайла через силу открыла глаза. Салон автомобиля был заполнен ядовитым дымом, а Юлия Цезарь продолжала петь своим необычно сильным для такого возраста голосом. Стою и утираю слезы, ведь в старушке Швеции мне жилось окей. Лайла закашлялась, но ей все-таки удалось поднять руку, хотя мышцы тоже будто налились свинцом, и протереть глаза. В горле стоял комок. — Нет, ну какого черта? Старой кошелке 82, а она стоит, вцепившись в микрофон, и поет полную белиберду, да с таким запалом. Лайла вспомнила, как видела ее выступление по телевизору. Седые, выбившиеся из прически волосы, тяжеловесная фигура. Но руки взлетают, а в глазах блеск, когда она не хуже молодой певички, орет со сцены эту чушь. Нет, ей больше не вынести. Лайле удалось приподнять отказывающуюся слушаться руку и уронить ее на ручку дверцы. Навалившись на дверцу, она открыла ее и вывалилась на пол. Затем поползла к воротам гаража. Пол качался перед глазами, и Лайла готова была сдаться, но верещащее радио гнало ее вперед. «Соединенные Штаты Америки!» Сколько в шедевре престарелой звезды куплетов Лайла не помнила, но нужно выбираться отсюда, пока песня не закончилась. А вдруг это и был последний куплет? Пока Лайла возилась с ключом, Юлия Цезарь, жалившись над ней, затянула следующий куплет. «Как в старину, так и сейчас. Много у нас в быту того, что в США произведено». Лайле удалось провернуть ключ в замке. Она надавила на ручку и выпала наружу в свежий летний воздух. Лежа на заасфальтированной дорожке, ведущей от ворот к гаражу, она смотрела в небо, по которому плыли облака, Тошнота накатывала и отступала волнами, а зеленые листочки липы вибрировали от легкого ветерка. Раздался шорох, затем треск веток, и вот по стволу липы засеменила белка. Она застыла на мгновение, прислушиваясь к музыке из гаража, а затем исчезла за стволом дерева. Голос Юлии Цезарь тоже стих. Возвращающиеся к ней силы, Лайла израсходовала на то, чтобы дотянуться ногой до двери гаража и захлопнуть ее. Все, теперь не слышно юмориста с его дурацкими шутками. Можно просто лежать и дышать, дышать, дышать. Через десять минут Лайла смогла приподняться и сесть. Еще десять минут спустя она смогла встать и пошла в гараж заглушить двигатель автомобиля. Раскрыв настежь двери, она выдернула шланг от пылесоса и понесла его обратно в дом. «Извивается в руках, как змея, танцующая под дудочку укротителя», — подумалось ей. Знаки были истолкованы неверно. Она прочла в них конец, а они указывали на начало. Лайла вспомнила, что первым делом принялась искать в шкафу со старыми пластинками, так подсказало ей внутреннее чувство. И почти сразу среди старых синглов ей попалась на глаза пластинка с песней «Энни из Америки». И как она тогда ничего не поняла? Что бы ни случилось, утешение всегда рядом. Для нее оно заключалось в музыке. Музыка ее никогда не предавала, но она всегда была так близко, что Лайла перестала ее видеть. Музыка, песни, пластинки. Текст хита Юлии Цезарь не содержал никакого особого посыла. Но то, как эта песня исполнялась, говорила само за себя. «Не сдавайся, Лайла!» Закинув шланг от пылесоса в кладовку, Лайла направилась к шкафу с пластинками. Для начала она поставит «Ты апрельский ветерок» с Ванты Турисона, а потом послушает что-нибудь еще.